Глава 38. Дмитрий. еще с вечера Натали предупредила меня, что завтра будет занята, и наша утренняя прогулка отменяется. Я и сам видел, как она договаривалась о встрече с каким-то пожилым господином. Узнать его имя составила составило труда. Одна из присутствующих на музыкальном вечере дам охотно мне все рассказала. Правда, потом намекнула, что не отказалась бы потанцевать но я сразу сослался на свое ранение. Та в ответ тихонько повздыхала, посетовав на скучных кавалеров, пожелав при этом мне скорейшего выздоровления. Собеседник Натали оказался обычным торговцем. Что-то покупал, что-то продавал. Недавно Таша призналась мне, что мечтает открыть в городе свой магазинчик. Не за этим ли она обратилась к торговцу Никифорову? А ведь я мог купить для нее этот магазин. «Да что там магазин?» «С моими доходами я мог позволить себе купить весь Дубовск». Правда, этим никогда не кичился, предпочитая вести жизнь человека среднего достатка. Это избавляло меня от внимания как дам, желающих получить в свои цепкие ручки богатого кавалера, так и ложных друзей, которым интересны лишь мои деньги и положение в обществе. Вот бы узнать, о чем договаривается Таша с этим торгашом, Но мы еще не настолько близки, чтобы просто подойти и спросить. Хотя некоторые свои тайны она уже мне приоткрыла. Следующим днём все утро проходил по дому, как неприкаянный. Квартирная хозяйка даже поинтересовалась, все ли у меня в порядке. «Рано, небось, ноять, касатик!» — посочувствовала она. «Это к дождю». Сел обедать, поел без аппетита. Лишь потому, что надо восстанавливать форму. Надо сказать, за эту неделю я прилично набрал весе и уже не походил на ожившую тень. Может, действительно целебный воздух подействовал. Еще, немного промаявшись, решил прогуляться по городу. Взял извозчика и, проехавшись по центральным улицам, велел поворачивать на серебряный пор. Время к ужину. Надеюсь, меня позовут к столу а там уж я найду способ выпытать, что задумала моя женушка. Подъезжая к усадьбе, невольно заметил, как тут тихо и уютно. Мелькнула мысль, что я и сам не прочь пожить в таком доме. Велев возниться ждать меня у дома, выбрался из коляски, предвкушая приятную встречу. Но на крыльцо вышла лишь служанка да сестра Таши Ольга. Правда, горничную тут же послали на кухню. Я не сразу понял что Ольга избавилась от лишних ушей и глаз. «Боюсь, мне нечем вас порадовать. Наталья уехала. На свидание!» Она говорила тихо, чуть слышно. В груди кольнула, словно воткнули длинную раскаленную иглу и провернули. «С кем?» виларом Что с вами, Митрий? Вы так побледнели!» Она участливо заглянула мне в лицо. «Вам нравится моя сестра?» «Только честно, какие у вас на ее счет намерения?» «Какие у меня намерения?» «Именно сейчас, в эту минуту, я понял, что не хочу потерять Ташу. Я добьюсь, чтобы она ходила на свидание только со мной. Намерения?» «Самые серьёзные», — ответил я. «Митрий, я помогу вам. Только обещайте мне, что увезете Ташу из Дубовска». «Ей тут не место. Сент-Вилар так просто от нее не отступится, ведь он тут всем заправляет и не привык к отказу». Говорили мы недолго. Ольга обещала передавать мне все сведения о встречах Таши с другими мужчинами. Правда, попросила немного денег. «На оплату посыльному», — пояснила она. «Я вытащил из кармана и отдал ей все, что у меня с собой было. На то мы расстались». Домой приехал до невозможности злой. От ужина отказался, о чем впоследствии пожалел, так как долго не мог уснуть, строя планы по завоеванию внимания собственной жены. А утром после завтрака я получил послание от Ольги. Она писала, что Натали собирается на очередную встречу с Сент-Виларом, и состояться она должна ближе к обеду. Теперь я знал примерное время, но не место встречи. Хотя в Серебряный Бор ведет одна единственная дорога. Значит, я могу легко за ними проследить. Коляску брать не стал. Ее видно издалека. Квартирная хозяйка, милейшая женщина, подсказала, где можно арендовать лошадь. Верховую езду люблю с детства. У отца была обширная конюшня. И я мог упражняться днями напролет, оттачивая свое мастерство. Гонедой жеребец по кличке Ветерок косил на меня большим влажным глазом. Я загодя приготовил пару хвостов моркови и теперь, вытащив из кармана, положил на ладонь, протягивая в сторону стоящего передо мной грациозного животного. Конь с минуту принюхивался, а потом потянулся к лежащему на ладони угощению мягкими бархатными губами. «Вот и хорошо. Думаю, мы с тобой подружимся». Я потрепал коня по шее, тот гордо вскинул голову. «Красавец!» — одобрил я его. Конь действительно был молодой и ухоженный. Грива вычесана, короткая шерсть на боках лоснилась. К развилке на серебряный бор я приехал заранее. Укрывшись в придорожных кустах, занял очень удобную позицию для наблюдения. Ветерок был совсем не против такого странного начала нашей прогулки, не спеша объедая верхушки растущей тут зелени. По долгу службы мне не раз приходилось проводить в засаде долгие часы ожидания. Вот и сейчас. Я устроился поудобнее, наблюдая за дорогой. Вот в сторону серебряного бора промчалась коляска. Вверх был откинут, и я сразу узнал сидящего в ней Сент-Вилара. Первым порывом было броситься за ним след, но я одернул себя. Еще не время. Ждать. Нужно ждать. Вскоре вдали показалась та же коляска, только теперь в ней сидели двое. Они проехали так близко, я даже успел рассмотреть цветы на соломенной шляпе Таши. На развилке коляска повернула в другую сторону и стала удаляться прочь от города. Что за дела? «Куда оно ее везет? Забыв про боевые раны, я взлетел на коня и помчал следом. Не сказать, чтобы тут было оживленное движение, но мне все же удавалось оставаться незамеченным. Пока коляска не остановилась возле старой деревянной беседки, построенной на высоком обрыве возле реки. Я снова спешился и принялся наблюдать из-за кустов. Алекс и Таша подошли к обрыву. Я едва не выдал себя, когда он попытался ее обнять. Руки бы повыдергивал. И только после того, как был накрыт стол, я понял, пора. Вернулся к привязанному возле березки ветерку и уже не таясь, выехал на поляну. Моё появление вызвало настоящий фурор. Алекс кривился, словно проглотил лимонную дольку. А вот Таша, кажется, была рада меня видеть. По ее губам скользнула легкая улыбка. Я напросился за стол, списывая все на усталость и свое ранение. Судя по взгляду Алекса, он готов был придушить меня голыми руками. Надо отдать должное. Натали не выделяла никого из нас. Похоже, ее даже забавляла сложившаяся ситуация. Время от времени я ловил на себе ее взгляд. Словно она хотела что-то спросить, да все не решалось. Сент-Вилар не выдержал первым предложив закончить пикник и вернуться домой. А я умудрился напроситься ехать вместе с ними в коляске. У ранения, оказывается, есть свои плюсы. Барышни жалеют, и всегда можно сослаться на плохое самочувствие. Сент-Вилар еще несколько раз пытался от меня избавиться, но я упрямо делал вид, что не понимая его намеков, не желая оставлять его наедине с Ташей. Все вместе мы отправились в ее поместье. Пробыли там до самого вечера. Никто не хотел сдаваться первым и уезжать. Дошло до того, что хозяйка сама выставила нас за порог. Мы и так перешли все рамки приличий. Но самое главное, уезжая, я снова пригласил ее на утреннюю прогулку, и она согласилась.